С полудня до часу дня. Адам. Я вынимаю кожаную куртку из шкафа под лестницей и иду к гаражу. Хоть я и еду всего-навсего в Виндзор, меня охватывает знакомое возбуждение, как всегда, когда я куда-нибудь выбираюсь на мотоцикле. Я надеваю шлем, включается моя любимая музыка, и я словно оказываюсь в своем потаенном мире. Поворачиваю ключ в замке зажигания, и мотор с ревом оживает. Просто не верится, как мне стало хорошо после того, как мы с Джошем поговорили по душам. Сидя на садовой стенке и допивая второй круг пива, мы с ним разговаривали, как никогда прежде, ни о чём-то значительном, просто о всяких повседневных вещах. Ему захотелось узнать, какими приёмами я пользуюсь, когда режу по дереву, и я рассказал ему, что собираюсь вырезать для Марни ангела. Он сказал, что не прочь посмотреть, как завтра утром я приступлю к этой работе. Мне даже обидно, что у Ливии нет своего любимого дела. У меня есть мотик и дерево, а у нее ничего такого. Я и не задумывался, что у нее, по-хорошему, нет никаких хобби, пока она сама не заговорила об этом несколько недель назад. Она допоздна заработалась, сидя за кухонным столом, и я заглянул предложить ей бокал вина. И обнаружил, что она плачет. Слезы капали прямо на клавиатуру. «Ну-ну», — сказал я, отодвигая ноут в сторонку. «Что стряслось?» Она потерла глаза и... и всем телом прильнула ко мне, когда я наклонился её обнять. Просто вдруг почувствовала себя ни на что не годной. Я поцеловал её в макушку, вдохнул знакомый аромат кокоса и духов. Это совершенно не соответствует действительности, заверил я её. А вот скажи мне честно, проговорила она, подняв на меня взгляд. Тебе не кажется, что я напортачила с Джошем и Марни из-за того, что мои родители в своё время напортачили со мной? Вопрос прозвучало так неожиданно, что я даже расхохотался. "Лив, ты в своём уме? Да ты лучшая мать на свете. Без тебя наши дети не были бы такими, даже наполовину. Ты их великолепно воспитала". Она отстранилась и попыталась вернуться к своей работе, но я удержал её руки и закрыл компьютер. "Ты потрясающая", заявил я. "Уж не знаю, что на тебя нашло, но ты просто потрясающая". Но она лишь задумчиво смотрела в тёмное ночное окно. Я просто не знаю, кажется, где-то по пути я потеряла себя. Я мать, жена, адвокат, подруга, но иногда мне хочется чего-то сверх того, чего-то своего. Вот как у тебя, чего-нибудь вроде твоего мотоцикла, твоей резьбы по дереву. У меня уже много лет нет такого увлечения только для меня одной. А может и никогда не было. У меня и талантов-то никаких нету, не то что у тебя. Ты творческая личность, а я просто ничтожество. Мне стало больно от того, что она не видит, какая она замечательная. Я взял её за запястье, осторожно поднял на ноги. Когда она обхватила меня руками, я ощутил рёбра у неё под джемпером. Недавно она здорово похудела, а я всё забывал её спросить. Она худеет ради предстоящего праздника или её грызёт что-то более серьёзное? Ну, она бы со мной поделилась, она никогда не допускала между нами никакой недосказанности. А как же твои розы? спросил я, радуясь, что всё-таки нашёл что-то полностью её. По-моему, больше никто не называет розы, как ты. Это настоящий талант. Она было начала улыбаться, но затем улыбка переросла в хохот, так что на глазах у неё снова выступили слёзы. Ну что такое? я даже удивился. Ты правда это умеешь? Адам Я в жизни не слышала ничего более депрессивного. Мне тридцать девять лет. Называть розы — это никакой не талант. Как будто мне восемьдесят. Она опечаленно затихла. Я снова притянул ее к себе и обнял. «На твое сорокалетие мы тебе найдем самое крутое хобби», — посулил я. «Вот погоди, сама увидишь». Я-то знаю, что все дело в ее родителях, а не в том, что у нее, видите ли, нет никакого хобби. Вот почему я полон решимости устроить для неё потрясающий праздник. Явятся они или нет. Она стоит того, чтобы её побаловали, целиком посвятили ей этот день, чтобы он был полон приятных сюрпризов, в числе которых кольцо, за которым я как раз и еду. Собственно, оно уже заказано, осталось его забрать. Ювелирный магазин скрывается в лабиринте пешеходных улочек, так что я оставляю мотоцикл на привычной автостоянке и начинаю недолгую прогулку к своей цели. По-прежнему тепло, ближе к середине дня пригревает все сильнее, и я радуюсь при мысли олив, которая сейчас едет в СПА. Эта поездка тоже должна стать для нее приятной неожиданностью. Лавируя между субботними покупателями, я снимаю мотоциклетные перчатки, сую их в карман куртки, вынимаю телефон, посмотреть время. Свет слишком яркий, и мне плохо видно, что там на экране. Я слегка заслоняю его рукой от солнца и вижу на домашней странице оповещение о новостях. Срочные новости. Самолёт авиакомпании Pyramid Airways потерпел крушение близ Каирского международного аэропорта. Мой взгляд застывает на словах Pyramid Airways. Марни летит рейсом Pyramid Airways. Я замираю. От страха сжимается сердце. Я знаю, это не может быть её рейс, это какой-то другой. Но само упоминание Каирского аэропорта это слишком близко. Нажимаю на экран, чтобы открыть новостное приложение BBC. Самолёт разбился при вылете из Каирского международного аэропорта. Рейс PA206 авиакомпании Pyramid Airways потерпел крушение в 11:55 по местному времени. У меня пересыхает во рту. Это же тот рейс, которым должна была лететь Марни. Тот, про который она писала, что не успевает на него. Или это какой-то следующий? Я слышу детский вскрик. Что-то ударяет меня по ноге, пакет с чьими-то покупками. Поднимая взгляд, не в силах сосредоточить его на чём-то, пытаясь осознать то, что я прочёл. Надо найти номер рейса Марни. Но несколько мгновений у меня просто не двигаются руки. Я отхожу к окну какого-то магазина. Там тень. Открываю тот текстовый разговор по WhatsApp, когда она присылала мне данные своего рейса, негнущимися пальцами пролистываю вниз. Гонконг-Каир рейс HK945 от 6:10 прибыб 10:15. Каир-Амст PA206 от 11:35 прибыб 17:40. Амст-Лонд EK749 от 19:30 прибыб 19:55. Лонд домой примерное время прибыб 21:00. Каир-Амстердам, рейс PA206, отправление в 11:35. Я мысленно повторяю это дважды. Рейс PA206, время вылета 11:35. Рейс PA206, время вылета 11:35. Номер рейса в новостях PA206. Это рейс Марни. Она была бы в этом самолёте, если бы не отложили её рейс из Гонконга в Каир. Меня трясёт от шока и от облегчения. Я расстёгиваю молнию. оженая куртка вдруг кажется через чур тяжёлой. Слава богу, Марни не успела на этот рейс. Слава богу, её рейс отложили. Но мне надо убедиться, надо проверить, вдруг она всё-таки добралась до Каира как раз вовремя, чтобы успеть на этот рейс в Амстердам. Нахожу авиаприложение, которое поставил на телефон, когда Марни впервые улетела. Снова открываю наш разговор по WhatsApp, там номер Юри из Гонконга. Вбиваю номер в авиаприложение HK945. Мне выдают подробности. Её самолёт приземлился в Каире в 11:25 по местному времени. То есть она прилетела туда более чем с часовым опозданием, и всего за 10 минут до того, как вылетал тот самый самолёт на Амстердам. У меня ноги подкашиваются от облегчения. Конечно, она бы на него ни за что не успела. У неё в запасе оставалось всего 10 минут. А значит, она сейчас в Каирском аэропорту ждёт ближайшего рейса. Понятно, она в не себя от досады, но по крайней мере в безопасности. Но почему она не выходила на связь? Может, она пыталась позвонить, а я пропустил? Смотрю пропущенные вызовы. Ничего. Нажимаю на иконку FaceTime. Жду, когда на экране появится её лицо. Ничего. Прерываю вызов, пробую аудиорежим. Вдруг сигнал слабый и видеосвязь не работает. Никаких результатов. Пытаюсь отправить ей смску. Марни, что-то с одним рейсом, кто вылетал из Каира, напиши или позв как только сможешь. Целую. Такое же сообщение я посылаю ей через WhatsApp, чтобы удвой шансы. Жду знака, что Марни его увидела. Этих двух синих галочек и потом надписи печатает в верхней части экрана под её именем. Ничего. Никаких галочек, означающих, что моё послание прочитано. Проверяю статус сообщения. «Не доставлено. Видимо, в Каире из-за этой катастрофы временно накрылась сеть. Наверное, там в аэропорту жуткий хаос. Вряд ли там объявили о катастрофе по громкой связи, но все наверняка понимают, что-то не так, потому что на всех табло вдруг появились надписи «отложен» или «отменен» для всех ближайших рейсов на вылет. Бедная Марни, она дико расстроится. Надо сообразить, что делать. Как узнать, где сейчас Марни, все ли у нее в порядке?» Обычно при таких катастрофах вводят специальный номер, по которому можно узнать, летел ли кто-то из ваших близких этим рейсом. Я знаю, я знаю, Марни им не летела. Но хорошо бы получить подтверждение, что она на него не успела. Возвращаюсь к новостному материалу BBC. Там обновление. Как полагают, все 243 пассажира и члены экипажа погибли. В меня снова со всей силой ударяет безжалостная реальность этой катастрофы. Ливия, мне надо сказать Ливии, ей нужно об этом знать. Сама мысль о том, чтобы рассказать ей, меня пугает. Как я сообщу ей о том, что случилось, не вызвав у неё приступ паники? Такой понятной паники. Она сейчас в Керины Джаз в спа, и я не могу просто взять и позвонить ей, по крайней мере, с такой новостью. Мимо проходит, толкая друг друга, кучка подростков. Кто-то из них случайно задевает меня за локоть, как раз когда я нажимаю обновить, но в материале BBC пока нет ничего нового. Проверяю, что там в WhatsApp-е. Нет. Так и не появилось никаких галочек рядом с посланием, которое я пытаюсь отправить Марни, даже серых. Оно по-прежнему не доставлено. Чувствую, как к сердцу подступает ужас. Понятия не имею, что мне делать.